«Счастливого вам сочельника!» — сказал Хинцельман. Нос и уши и щеки у него, несмотря на маску, были малиново-красные. «Слышал, вы уже съели целиком завертыш Мейбл. Вот, принес вам кое-что!» «Вы очень добры!» — поблагодарил Тень. «Пустяки! Это я улещиваю вас на той неделе принять участие в нашей лотерее. Ею заправляет торговая палата...» а я заправляю торговой палатой. В прошлом году мы собрали почти 17 тысяч долларов для детского отделения больницы Приозерья. А почему бы вам сейчас не взять с меня за билет? «Лотерея начинается в тот день, когда рухлядь вытащат на лед», сказал Хинцельман и глянул из окна тени на озеро. «Ну и холодно же там. Наверное, на 50 градусов вчера ночью похолодало». — Действительно, в одночасье, — согласился Тень. — В былые времена мы молились о таких похолоданиях, — сказал Хинцельман. Мне отец рассказывал. — Вы молились о таком холоде? — Ну да. Другого способа у поселенцев выжить тогда не было. Провизии на всех не хватало, и в те времена нельзя было просто поехать к Дэйву и набить тележку. — Нет, сэр поэтому мой дедуля подумал, подумал и придумал. Когда наступал холодный день, как сегодня, он брал мою бабулю и детей, моего дядю и тетю и моего папу, он был самый младшенький, и Швию, и Батраков, и вел их всех к ручью, где давал выпить рома с травами, по рецепту, который привез из Старого Света, а потом лил на них воду из ручья. Разумеется, они тут же покрывались льдом, становились такие же холодные и неподвижные, как синее эскимо, а потом тащил к загодя вырытой и выстеленной соломой яме и складывал туда всех одного подле другого, как полешки, а вокруг набивал солому. Потом он накрывал яму большой крышкой из досок, чтобы всякие твари до людей не добрались. Тогда в округе водились медведи и волки, И еще многие, кого сегодня в наших краях не увидишь, например, Хадагов. ходак это всего лишь выдумка, и я не стану испытывать вашу доверчивость, рассказывая вам всякие байки. Нет, сэр. Он накрывал ров промасленной парусиной, и следующий же снегопад совсем покрывал яму, только флаг над сугробом торчал. Дедуля этот флаг втыкал в снег, чтобы знать, где у него яма». Тогда дедуля зимовал в свое удовольствие, и ему не приходилось тревожиться, хватит ли у него еды или топлива. А когда видел, что весна вступает в свои права, то шел к флагу и раскапывал снег, отодвигал плиту, доставал домочадцев и усаживал всю семью перед огнем оттаивать. Никто никогда не возражал, кроме одного батрака, который однажды лишился уха из-за семейной мыши. Та отъела ему ухо, когда дедуля неплотно задвинул крышку. «Разумеется, в те годы у нас были настоящие зимы. Тогда такое можно было делать. А в нынешние мокрые зимы уже и не холодает по-настоящему». «Не холодает?» — спросил тень, разыгрывая из себя простака и крайне этим наслаждаясь. «Нет, последняя такая была в сорок девятом. Да вы слишком молоды, чтобы ее помнить». «Вот это была зима. Вижу, вы средства передвижения себе купили?» Дага, Что скажете?» «По правде сказать, мальчишка Гунтеров никогда мне не нравился. У меня был ручей с форелью подальше в лесу, на задах моего участка. Ну, собственно говоря, земля принадлежит городу, но я положил камни в воду, устроил запруды, какие любит форель. Таких красавец ловил!» «Одна рыбина была в целых семь футов, а этот маленький гунтер разнес все камни, да еще грозился донести на меня в департамент охраны природы. Теперь он в Гринбэй, а скоро снова сюда вернется. Будь в этом мире справедливость, он исчез бы, как зимний беглец, но нет, цепляется, как репей, завязанную жилетку». Хинцельман начал раскладывать на столе содержимое подарочной корзинки –